Вместо заключения. Танк КВ-1 без сомнения был для своего времени выдающейся конструкцией. К моменту принятия на вооружение эта машина удачно сочетала в себе надежное бронирование, сильное вооружение, дизельный двигатель большой мощности и удачную конструкцию подвески, что обеспечивало неплохие маневренные качества. Конечно, КВ-1 не был лишен недостатков, это в первую очередь относилось к элементам его трансмиссии, к коробке перемены передач, а также к системе охлаждения двигателя. Некоторые авторы, давая оценку КВ-1, пишут, что к началу войны он имел избыточное бронирование, не недостаточное для тяжелого танка вооружение, уступающее по мощности вооружению среднего танка Т-34. Наверное, с современной точки зрения это действительно так выглядит. Однако оценку танкам следует давать с позиции того времени, когда машина разрабатывалась и производилась. А вот если попытаться посмотреть под таким углом, то к моменту появления КВ у него все обстояло благополучно. Машина, изначально создававшаяся на замену тяжелому Т-35 и также предполагавшаяся многобашенной, должна была вооружаться 76-мм и 45-мм пушками. При переходе к одной башне такое вооружение первоначально сохранилось. Вспомним опытный КВ У-0. А затем от 45-ки отказались. Что до 76 миллиметровой пушки, то КВ получил то орудие, которое производилось в тот момент, и мощности которого, по мнению военных, вполне хватало для вооружения тяжелого танка. Речь идет о пушке Л-11. Кстати сказать, Т-34 в тот момент имел точно такое вооружение, что не противоречило концепции тяжелого и среднего танков 30-х. Вспомним Т-28 и Т-35 с одинаковой 76 миллиметровой пушкой, т28 А в том, что на КВ в 41-м ставилась менее мощная пушка, виноваты возможности промышленности. После разработки F-32 ее выпуск поручили Кировскому заводу взамен L-11. Однако мощностей предприятия не хватало для обеспечения производства и КВ, и Т-34, как было в случае с L-11. Завод номер 92 в Горьком, которому поручили выпускать новые пушки для Т-34 вместо Ф-32, спроектировал более мощную Ф-34, которая и пошла в серию. Кировский завод с трудом освоил Ф-32, и о производстве Ф-34 речь не шла. А в Горьком мощностей по выпуску Ф-34 хватало только на обеспечение собирающих Т-34 заводов в Харькове и Сталинграде, и дополнительное количество F-34 для КВ просто неоткуда было взять. Каких-то более мощных, чем 76-мм артсистем для танков, к тому времени в СССР не производилось. Что до избыточного бронирования, то такая точка зрения может вызвать лишь улыбку, ведь броня танка должна защищать машину и ее экипаж. В начале проектирования считалась достаточной толщина 60 мм, Такая броня, по мнению военных, обеспечивала защиту от 37-47-мм противотанковых пушек. При переходе на однобашенную схему от СМК к КВ появилась возможность усилить бронезащиту на четверть, до 75 мм, что и было сделано. Хочется обратить внимание еще на один момент. Дело в том, что КВ-1 стал вторым после СМК танком, спроектированным в СКБ-2 Ленинградского Кировского завода – до 1938-го это конструкторское бюро не занималось проектными работами. Его основной задачей являлось обеспечение серийного выпуска башенных танков Т-28. Поэтому опыта создания новых образцов у конструкторов просто не было. Поэтому то, что ленинградцы сумели в течение двух лет разработать и выкатить СМК, а затем КВ, это большая их заслуга, своеобразный трудовой подвиг. Конечно, в конструкции КВ имелось значительное количество недостатков и недоработок. В первую очередь это касается коробки перемены передач. Это объяснялось, прежде всего, отсутствием опыта подобных работ у конструкторов танка. Но без сомнения, машину смогли бы довести до ума. Тем более, что планом опытных работ на 41-й предполагалось создание новой коробки перемены передач. Но здесь судьба сыграла с КВ-1 злую шутку — Конструкторы Кировского завода получили задание на разработку сверхтяжелого танка КВ-3, который планировалось уже в 41-м запустить в серию. За трешкой последовали еще более тяжелые КВ-4 и КВ-5. В результате все работы по совершенствованию конструкции КВ-1 были свернуты, хотя возможности дальнейшего совершенствования этой машины не были до конца исчерпаны. После начала войны стало уже не до совершенствования конструкции КВ-1, фронт требовал больше танков. Последующая эвакуация промышленности, недостаток материалов, оборудования и квалифицированных кадров привели к тому, что качество КВ-1 серьезно упало. В результате выпуска этого танка прекратили, начав вместо него производить КВ-1С, который имел более тонкую броню. В результате тяжелый танк по своей защите стал практически на уровне среднего Т-34. Вообще говоря, по мнению автора, трагедия танка КВ-1 заключалась не в его несовершенной коробке передач или 76-мм пушке, а в том, что к этой машине оказалась не готова сама армия. Новый, значительно более сложный танк, каким являлся КВ-1, требовал другой культуры обслуживания, по сравнению, например, с Т-26 или бт для чего нужны были, соответственно, подготовленные кадры. Для КВ необходимо было создавать новые ремонтные мастерские, запасы запасных частей, готовить экипажи, пересматривать систему их боевой подготовки. Но сделать это за полтора года с момента принятия КВ-1 на вооружение и до начала Великой Отечественной войны не удалось. Да, конечно, к 22 июня 41-го в войсках имелись хорошо подготовленные экипажи и даже сколоченные подразделения на КВ-1, которые хорошо показали себя в боях, но их было немного. После начала войны пришлось в спешном порядке налаживать подготовку экипажей для тяжелых танков, заниматься организацией их ремонта, формированием подразделений и тому подобным. А так как все эти процессы пришлись на первые, самые тяжелые месяцы войны, Качество их и результаты часто оставляли желать лучшего. Но, как бы там ни было, первые же бои с КВ-1 стали для немецкой армии неприятным сюрпризом. Танковые и противотанковые пушки оказались практически бессильными против КВ-1. Для борьбы с этими танками немцам пришлось использовать 88-мм зенитки и 105-мм пушки. Так в донесении об опыте боев против новых советских тяжелых танков в июне 41 го говорилось поражение трех и 7 противотанковые пушки и 5 сантиметровые противотанковые пушки оставляют только двух с половиной сантиметровые глубокие следы рикошетов при этом однако не использовались бронебойные снаряды 40 речь идет о подкалиберном снаряде панцрь гранаты 40 иначе вероятно 5 сантиметровая противотанковая пушка должна была бы пробить броню легкая полевая гаубица 105 мм для 18. С бронебойным снарядом также не дала результата. Прямые попадания тяжелой полевой гаубицы 18, 150-мм СФХ-18, и 8 8 сантиметровой зенитной пушки фугасным или бетонобойными снарядами по гусенице обездвиживают танк. Приводит ли к пробитию направленной в днище от рикошета снаряд тяжелой полевой гаубицы, пока установить не смогли. Планомерные попытки обстрела до сих пор не состоялись. Прочие возможности борьбы – Т-мины. Связки гранат эффективно продавливают крышу. Приближение подрывных команд к машинам в нескольких случаях удавалось, особенно сбоку, поскольку танк неповоротлив, а вооружение медленно поворачивается. Бутылки с бензином также использовались с успехом. Как правило, экипаж продолжает вести бой из-за бездвижной машины и дожидается там деблокирования. Как видно из документа, защиту КВ немцы оценивали довольно высоко. Что же до неповоротливости КВ-1, то несмотря на то, что машина имела экипаж из пяти человек, и командир танка был избавлен от функций наводчика или заряжающего, и должен был заниматься только своими прямыми обязанностями – руководить боем. Это было сделать затруднительно. Ведь он имел в своем распоряжении только панораму ПТК, хоть и обеспечивавшую круговой обзор, но с малым полем зрения. Хотя справедливости ради следует сказать, что ПТК – был довольно продвинутым для своего времени прибором, имея 2,5-кратное увеличение. Основной проблемой работы с ним было наблюдение за полем боя при движении танка. При таких условиях командирская башенка была бы предпочтительнее. Кстати сказать, планом опытных работ такую башенку должны были изготовить для КВ-1 в 41-м, но после переключения конструкторов СКБ-2 на проектирование супертанка КВ-3 от нее отказались. Бронирование танка КВ-1 обеспечивало надёжную защиту от огня танковой и противотанковой артиллерии немцев примерно до лета 1942-го. С появлением новых противотанковых ПАК-40, ПАК-36Р, ПАК-9738 и танковых КВК-40 пушек, а также кумулятивных боеприпасов, КВ-шки утратили своё преимущество по защите. Не безинтересно привести данные заводу номер 200 – который в 1942 занимался ремонтом КВ1, поступавших из действующей армии. Так с апреля по 10 июля 1942 го на предприятие прибыло с фронтов 36 КВ1, из них 28 с поврежденной броней и агрегатами, и 8 только с поврежденными агрегатами. На 28 машинах с поврежденной броней было найдено 268 снарядных попаданий, из них справа 107, слева 57, спереди 44. Сзади 58. На 268 попаданий имелось 35 пробоин, из них 20 сквозных. Пробоины имели 20 из 28 прибывших танков, из них 9 сгорели. Согласно актов осмотра, пробоины были сделаны бронебойными снарядами 100 мм. Так в документе, вероятно, 105 мм. 4. Бронебойными снарядами 88 мм. 11. Бронебойными снарядами 50 мм. 2 в маске пушки, под калиберными снарядами 50-21 мм, 18. Далее в документе отмечалось Первое. Попадание в танки так называемых термитных снарядов не обнаружено, за исключением танка номер 10294, подбитого и прибывшего на завод в июле. Второе. Бронебойный остроголовый немецкий снаряд с нормальным донным взрывателем очень часто не взрывается после пробития брони так как взрыватель в момент удара вылетает из стакана прежде, чем срабатывает. Третье. Большинство немецких снарядов калибра 100 и 88 мм, производство 38-40, как установлено по их осколкам и взрывателям. Любопытно привести данные о 5 КВ-1, имевших большее количество попаданий. Лидером среди них являлась машина с заводским номером «74-51», на которой насчитали 52 попадания бронебойных снарядов калибра 50 мм. При этом ни одной пробоины в броне не было. На втором месте был КВ-1 номер 43 520, поступившая на завод 30 апреля 42 -го. 43 попадания. Из них 5 пробоин. Согласно осмотру 28 из них, бронебойные калибра 50 мм и 15 подкалиберные. Машина с летой башней толщиной 110 мм во время атаки завязла в болотистой местности и была обстрелена, экипаж ушел. Машина номер 6767 -67 имела 23 попадания. Одно 88 мм, 14-50 мм бронебойные и 8-50 мм подкалиберные снаряды. Из них 8 сквозных пробоин. КВ номер 10294 получил 20 попаданий, причем пробоин было всего 2. А вот по калибрам это выглядело следующим образом. 88-мм бронебойные, 6. 50-мм бронебойные, 1. 50-мм подкалиберный, 1. Термитные, кумулятивные, 12. Как видно, броня КВ-1 могла выдержать и обстрел 88-мм зенитками и попадание кумулятивных снарядов. Танк номер 6743 получил 16 попаданий, 12 50 мм и 4 37 мм бронебойные снаряды, но пробоин не имел. К сожалению, из-за форсированных работ по сверхтяжелым танкам перед войной довести трансмиссию КВ1 до УМА не получилось. Более того, с эвакуацией предприятий и связанными с этим проблемами, недостаток кадров, оборудования, материалов и тому подобное, ситуация с качеством изготовления КВ1 ухудшилась. Все это потребовало вмешательства Государственного комитета обороны СССР, который потребовал от конструкторов и руководства Челябинского Кировского завода принятия мер по улучшению танков КВ. Однако, как это часто бывает, желание одних столкнулось с возможностями других, а результат появился лишь летом 1942-го. Это был танк КВ-1С. И хотя на этой машине, удалось значительно повысить надежность работы узлов и агрегатов, улучшить обзор командира путем введения командирской башенки, далось это дорогой ценой – уменьшением толщины брони на 20%. Естественно, в условиях возросшей мощи немецкой артиллерии это было не лучшим решением. Возникает вопрос, а можно было бы улучшить качество КВ-1, не снижая его боевых характеристик? Конечно, если говорить с точки зрения сегодняшнего послезнания, то, наверное, можно, а если оценивать реальное положение дел, то вопрос довольно сложный. Ведь параллельно с работами по улучшению конструкции КВ-1 Челябинский Кировский завод вынужден был увеличивать выпуск тяжелых танков, а после начала производства на Кировском заводе Т-34 летом 42. го Выпуск тяжелых танков на этом предприятии снизился сначала вдвое, а затем и еще больше. В условиях тяжелой ситуации на фронтах и больших потерь в танках летом-осенью 1942-го, руководство нашей страны считало необходимым как можно скорее пополнить танковые части. Времени было просто в обрез, и естественно предпочтение отдали более дешевому и простому Т-34, который имел такую же пушку, как и тяжелый КВ-1. А заниматься усилением вооружения тяжелого танка в тех тяжелейших условиях не было ни возможности, ни времени да и мощности 76-мм орудия хватало для борьбы с бронетехникой противника. Таким образом, отказ от производства КВ-1 летом 1942-го и перевод Челябинского кировского завода на выпуск Т-34 и КВ-1С можно считать оправданным. Лишь год спустя, с появлением у немцев в значительных количествах толстобронных танков, конструкторы Челябинского кировского завода вернулись к тяжелым машинам, и в результате появился ИС-2. Внучатый наследник КВ-1, справедливо называемый «танком победы». Некоторые авторы любят сравнивать КВ-1 с «тигром». Якобы с появлением последнего кв сразу же устарела. Но сравнение это совсем некорректно. Во-первых, КВ-1 начинал создаваться еще в 38-м, значительно раньше «тигра» и по совершенно иным требованиям и заданиям. Ну и во-вторых, и это главное – «Тигр» появился как немецкий ответ на КВ, так же как «Пантера» являлась альтернативой противника 34. -ки. Естественно, при проектировании этих машин немецкие конструкторы учли все достоинства и недостатки советских машин, создав свои танки таким образом, чтобы они превосходили по своим боевым качествам КВ-1 и Т-34. Также в литературе очень любят в качестве критики конструкции КВ-1 приводить слова «Катукова», из его воспоминаний, описывая свой вызов к Сталину в сентябре 42 Михаил Ефимович в книге «На острие главного удара» пишет. Как можно короче я рассказал о последних боевых событиях на Брянском фронте, о действиях наших танкистов и пехотинцев, а Сталин, вышагивая по кабинету, задает мне еще вопрос. Как считаете, хороши наши танки или нет? Говорите прямо, без обиняков. «Отвечаю, что танки Т-34 полностью оправдали себя в боях и что мы возлагаем на них большие надежды». «А вот тяжелые танки КВ и боевые машины Т-60 и Т-70 войсках не любят». Сталин на минуту остановился, вопросительно изогнув бровь. «По какой причине?» «КВ, товарищ Сталин, очень тяжелые, неповоротливы, а значит, и не маневренные. Препятствия они преодолевают с трудом, а вот 34-ки всё ни по К тому же КВ ломают мосты и вообще приносят много лишних хлопот. А на вооружении у КВ такая же 76 миллиметровая пушка, что и на 34-ке. Так спрашивается, какие боевые преимущества дает нам тяжелый танк? А Вот если бы у КВ пушка была посильнее, калибром побольше, тогда другое дело. Можно бы, пожалуй, мириться и с его тяжестью, и с другими конструктивными недостатками. Думается, что данный эпизод Кутуков писал в воспоминаниях с точки зрения послезнания. Летом 42-го мощности 76 миллиметровой пушки ЗИС-5, установленной на КВ-1, вполне хватало. Тем более, что чуть ниже приведенного фрагмента Кутуков пишет. Верховный слушал внимательно, не перебивал. «Но когда я изложил свою точку зрения о всех танках, находившихся у нас на вооружении», Он, выдержав длинную паузу, неожиданно начал мне доказывать, что я напрасно так резко обрушился на КВ, Т-60 и Т-70, что они неплохие машины, невозможно мы, танкисты, просто недооцениваем их. Слушая Сталина, я, разумеется, волновался, но все же решил не сдаваться. Привел ряд боевых примеров, подтверждающих, что КВ, Т-60 и Т-70 не оправдывают себя на поле боя. Еще раз попросил. Пусть вооружат танки, хотя бы те же тяжелые, более мощной пушкой. Тогда они нам пригодятся. Как видно, Катуков готов мириться с КВ, но вновь требует усиления его вооружения. А как уже говорилось, к тому моменту 76-мм орудия тяжелому танку вполне хватало. Но как бы там ни было, данный эпизод сильно растиражировали и в литературе, и в интернете. При этом мнение Катукова автоматически стали перекладывать на всех танкистов. Мол, КВ в войсках не очень любили, и все. Ни никаких боевых преимуществ по сравнению с Т-34 у КВ-1, за исключением более толстой брони, не было. Такие выводы читать довольно занятно. А что же, значительно более мощная защита в бою не является серьезным преимуществом. А наличие командира, который занимается только тем, что управляет боем, пусть только при помощи панорамы, а не совмещает в себе функции наводчика-заряжающего, тоже не преимущество. Конечно, КВ-1 не были идеальной машиной, но все же приводить такие аргументы как-то не солидно. Тем более, что согласно определению того времени, танк – боевая гусеничная машина, сочетающая в себе мощное вооружение, надежную броневую защиту и высокую подвижность. И с вооружением, и с бронированием у КВ-1 в 41 первом начале 42-го дело обстояло нормально, да и подвижность машины была неплохой. кв конечно, не бегала так быстро, как Т-34, но для тяжелой машины ее скоростные и маневренные качества были вполне удовлетворительными. И еще одно. Приводя мнение такого уважаемого военачальника-танкиста, как Катуков, почему-то не приводят других точек зрения. Например, тот же Ротмистров, который в 1942-м занимал такую же должность, как и Катуков, командир танкового корпуса. Документ, в котором он хвалит КВ и просит укомплектовать его корпус только КВ, приводился. Есть и другие подобные мнения. Например, генерал-майор Вовченко, в годы войны занимавший последовательно должности командира разведбата, танкового полка, танковой бригады и танкового корпуса. В своей книге ⁇ Танкисты ⁇ писал о событиях сентября 1942-го. В руках опытных водителей танк КВ отработал в походе и в бою по пять часов. Машины прошли без ремонта мотора по три тысячи километров. Это почти в 3 раза больше, чем предусмотрено техническими условиями эксплуатации танков. 70 вмятин и три пройденных километров. На этих машинах можно дойти до Берлина без ремонта. Таково было единодушное мнение гвардейцев-танкистов 3-й бригады 7-го корпуса. Таким образом, даже с учетом недостатков трансмиссии при грамотной эксплуатации и наличии опытных экипажей, на КВ-1 можно было успешно воевать, и примеров этому можно найти немало. Но к лету 1942-го, когда окончательно была отлажена система подготовки кадров танкистов, когда в учебные части попадали люди, не только призванные из запаса, но и в большом количестве уже имеющий боевой опыт, полученный в танковых частях, КВ-1 сняли с производства. Вообще говоря, у этого танка было на войне как бы два пришествия. Первое – это лето 41-го. Первые бои, зачастую ставшие шоком для немецких танкистов и артиллеристов, впервые столкнувшихся с неизвестными тяжелыми танками. Напомним, что батальон КВ полного штата того времени – это 31 танк. И даже если часть была укомплектована не до конца или часть машин отстала на марше – в атаках на отдельных участках могли действовать от 10 до 30 КВ. Борьба с таким количеством тяжелых машин для немцев была в то время непростым делом. После изменения штатов и сокращения числа тяжелых танков в частях, КВ могли появиться на поле боя числом не более 10. И лишь при действии, например, двух бригад рядом, что случалось крайне редко, число их могло быть больше. Второе пришествие КВ-1 – это июль-сентябрь 42. го на левом фланге Западного, а также на Брянском, Сталинградском и особенно на Воронежском фронтах действовало довольно значительное количество КВ-шек, причем не только в тяжелых бригадах танковых корпусов, но и в составе отдельных танковых батальонов и даже РОД. Таким образом, на долю КВ-1 выпала роль машины, которая защищала свою страну в самые тяжелые и самые трагические периоды Великой Отечественной, летом 1941 и в 1942 Значительное количество этих танков было потеряно, и часто эвакуировать их не представлялось возможным. Поле боя оставалось за противником. КВ-1 приняли на себя удар в самую тяжкую пору, и их экипажи выполнили свой долг до конца. И пусть кв шкам не довелось участвовать в наступательных операциях Красной Армии в 44-х-45-х, и эти машины не вошли на улицы освобожденных городов Европы и в поверженный берлин но эти грозные и по-своему красивые боевые машины внесли свой вклад в победу. До сегодняшних дней дожило 10 экземпляров танков КВ-1. У нас в стране имеется 5 машин. В музее прорыва блокады Ленинграда, город Кировск, Ленинградская область, экспонируются два танка. Заводские номера 5069 и 5207. Обе машины были в свое время подняты из Невы, где затонули во время боев за знаменитый Невский пятачок. Танк номер 5069 выпуска августа 1941 имеет корпус и башню, изготовленные на Ижорском заводе. Машина с номером 5207 сентябрьской сборки 1941 оснащена упрощенной башней завода номер 371 имени Сталина, входила в состав 123-й танковой бригады была подбита на пятачке в ноябре 1941-го, затонула при попытке переправы на правый берег. Еще один танк КВ-1 заводским номером 5200 также был поднят со дна Невы и в настоящее время находится в музее битвы за Ленинград, город Всеволжск, Ленинградская область. Танк выпуска сентября 1941-го также с упрощенной башней завода номер 371 – в настоящее время усилиями работников музея и энтузиастов машина поставлена на ход. Также в Ленинградской области находится и четвертый сохранившийся КВ-1, танк с номером С-054, установленный в качестве памятника в поселке Ропша. Эта машина, собранная в 43-м, на заводе номер 371 имени Сталина и участвовавшая в боях по снятию блокады Ленинграда. КВ-1 с номером С-054 действовал в составе 31-го гвардейского танкового полка «Прорыва» с осени 43-го. В январе 44-го экипаж машины под командованием гвардии младшего лейтенанта Красковича участвовал в окончательном снятии блокады Ленинграда и под Красным Селом подбил один немецкий танк. В этих боях машина получила серьезные повреждения и была отправлена на ремонт. Впоследствии ее установили в качестве памятника «Вропши». На площадке Центрального музея вооруженных сил в Москве установлен танк КВ-1 с заводским номером 43-666, изготовленный Челябинским кировским заводом в декабре 41-го. По невыясненным пока причинам, возможно, использовался для опытных работ или не был окончательно принят военной приемкой. Машина находилась на заводе до конца марта и 1 апреля 42 была отправлена на фронт. Спустя две недели машины включили в состав 90-й танковой бригады Юго-Западного фронта. В ходе последующих боев в мае-июне 1942-го танк получил повреждение и был отправлен в ремонт. Видимо, оттуда он попал в распоряжение ленинградских краснознаменных бронетанковых курсов усовершенствования командного состава, которые были эвакуированы в Магнитогорск. После войны машину направили в музей на полигоне в Кубинке, а оттуда в 1964-м передали ЦМВС. В Финляндии в бронетанковом музее в местечке Парола экспонируются два КВ-1. Обе машины были захвачены финнами в качестве трофеев и впоследствии эксплуатировались до начала 50-х. Один КВ-1 – это экранированный танк с заводским номером 4785, выпуска июня 41-го. Это единственный в мире сохранившийся экранированный КВ-1. Машина была направлена в состав 2-го танкового полка 1-й танковой дивизии, действовавшего в августе-сентябре 1941-го на Северном фронте. Танк захватили финны севернее Петрозаводска в сентябре 1941-го. 2 финский КВ-1 – машина с литой башней, изготовленная ЧКЗ в марте 1942-го, имеет заводской номер 10260. 21 марта она была отправлена в распоряжение Горьковского бронетанкового центра, где поступила в состав 363-го отдельного танкового батальона. Часть отправили в состав 7-й армии Карельского фронта. 18 апреля танки батальона участвовали в частной наступательной операции у поселка Свирь-3. В этом бою было потеряно 3 Т-34 и 2 КВ-1, в том числе и машин номер 10260. Впоследствии она была эвакуирована финнами и введена в строй. По одному танку КВ-1 с литыми башнями были отправлены летом 43 в США и Великобританию для проведения испытаний. Заводские номера 11302 и 11306 соответственно. Машины выпуска августа 42 одни из последних серийных КВ-1. В настоящее время машины экспонируются в экспозициях Королевского танкового музея в Бовингтоне, Великобритания и Абердинского полигона, США. Музей бронетанковой техники Сямюри, Франция, также располагает одним танком КВ-1. Номер танка пока обнаружить не удалось, предположительно машина выпуска августа-сентября 41 -го. Как она попала во Францию, неизвестно. Возможно, находилась в одной из немецких частей и использовалась в качестве учебной машины. Перечислены все сохранившиеся до нашего времени танки КВ-1. Помимо них, в различных музеях имеются копии в натуральную величину изготовленные с использованием некоторых оригинальных деталей КВ-1, например, найденных на местах боев броневых плит, башен, элементов ходовой части и тому подобного. В ходовой части, как правило, используются узлы и детали от ИС-2, ИС-3. Такие копии выставлены в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве, Музее боевая слава Урала, Верхней Пышме, Военно-техническом музее, село Ивановское, Московской области. Кроме того, в 2015-м под Витебском достали из болота куски танка КВ-1 выпуска 40-го. Машина была в составе танкового батальона Саратовского танкового училища, приданного в июле 41-го 13-й танковой дивизии 5-го мехкорпуса. Самым интересным стала находка башни без крыши 76-мм пушкой Л-11. Башня и элементы корпуса этой машины были использованы при постройке ходового макета КВ-1 из тягача, изготовленного на базе ИСУ-152. Также летом 2014-го из реки Дон у села Верхний Мамон в Воронежской области подняли взорванный корпус танка КВ-1 выпуска ЧКЗ с фрагментами ходовой части. Планировалось, что машина будет восстановлена и выставлена в музее бронетанковой техники в Кубинке, однако по ряду причин сделать это не удалось.